«Ты мог бы меня так не лапать?» Дело на раздражаясь я, когда мой гример Роберт, гей с длинными черными волосами, один в один Брайан Молко, поправляет мне прическу. «Как это так?» «Так, я все-таки не хожу в клуб, мы тяни по пятницам!» «Ходишь!» — раздается из-за шторы Володин голос. «Ты вообще молчи, анальный карлик! Где, кстати, мои подводки?» «В суфлёре!» «А что ты сегодня такой нервный?» Роберт достает из косметички здоровенную кисточку, Оценивающий ее разглядывает и начинает возюкать мне по лицу. «Роберт, у меня на лице раздражение. Может, грим свинить «У тебя недостаток секса», — мрачно резюмирует он. «Тебе-то откуда знать?» Из-за шторы раздается характерный дебильный смешок. «Гуля!» — кричу я. «Принеси подводки!» «Дай мне чая сигарету, что угодно!» «Сделай что-нибудь! Тут одни педики!» «Я не могу настроиться на эфир в таком окружении!» Через несколько секунд появляется Гуля, «С пачкой сигарет, пепельницей и кружкой чая». «Как прикажете». «Спасибо. Я делаю глоток слишком горячего чая». «Знаешь, я передумал. Дай лучше кофе. Вы ведете себя, как провинциальная хабалка». Она задергивает штору с другой стороны. В гримерке начинает играть Frank Music, Complete Me. «Роберт, вылей ему весь тюбик геля на голову». «Сама такая», — говорю ей вслед назидательным тоном. «А я могу тебя уволить, например». Вряд ли найдется другая идиотка, способная выслушивать ваши истерики, Андрей Сергеевич. Это правда. Я делаю печальные глаза, придирчиво оглядываю себя в зеркало, заключаю, что третий сорт не брак, и порываюсь встать. Ну погоди, еще глаза. Роберт достает тушь для ресниц. Посмотри вниз. Еще годик, и я смогу играть главную женскую роль в «Унесенных ветром 3», кривлюсь я. «Улучшу в горбатой горе 2», — ржет Вова. Хлопнула дверь. Гримёрка наполнилась гомоном редакторов и членов съёмочной группы. Неотвратимо запахло марихуаной. «Готово!» Роберт снимает с меня клеёнку, делает необязательный мазок пудрой по лбу. Я поворачиваюсь перед зеркалом поочерёдно левым и правым боком и выхожу в люди. «Это ток-шоу «Голоса из жопы» его постоянный ведущий Андрей Миркин!» Громко заявляю я присутствующим. «Здравствуйте, если вы ещё не умерли!» У нас в последнем сюжете изменения, теперь вместо гаишника просто мент. Сует мне в руки листок с поминутной разблюдовкой тоня Тоже мне разница. Я беру листок и сворачиваю пополам. Уход на рекламу на десятой, а потом на шестнадцатой минуте, инструктирует меня редактор Таня. Перед концом программы новое спасибо, у нас поменялся спонсор. Хуй с ним. Где список видеоклипов? Андрей, это важно. Нет, дорогуша, важно не это. Гуля, дай мне список клипов. Послушай, я тебе, конечно, в ухо скажу, но название компании... «Гуля, я умру сейчас! Где видео?» Теперь нарезаю круги по комнате. «Какого черта здесь так много народа?» «Держите». Гуля дает мне лист с видео. «И из чего тут прикажешь выбирать?» Я пробегаю лист глазами. «Надоевший арктик Манкис и... Мика, мать его!» «Это в честь анального карлика?» «Я хочу плацебо!» «Это в честь Роберта?» «Было две недели назад. Without you, I'm nothing». «Дай мне follow the cops!» Боюсь, они не успеют перегнать. До эфир 15 минут. Успеют! Дай мне гребаных копов! И кто-нибудь, можно уже выключить, наконец, этот говеный Фрэнк Мьюзик? Вова неспешно подходит к магнитофону и меняет компакт-диск. Начинается занудная рулада The XX. Нет, ну точно, вы меня решили убить перед эфиром. Я вытираю несуществующий пот со лба. Ты сейчас мне грим из портишь, бубнит Роберт. «А вы все мне сейчас эфир испортите!» – воздеваю я руки. Гостей уже загримировали. Доверительным шепотом сообщает Гуля. «Отлично, пусть хоронят!» – бросаю я. «У кого-нибудь есть сигарета?» Гуля протягивает мне пачку парламента с одной выехавшей сигаретой. Я наклоняю голову и достаю ее зубами. «Имеет смысл поговорить с гостями до эфира?» – она чиркает зажигалкой. «Тебе? Может быть. Там будет незначительный чиновник из префектуры, он может помочь с регистрацией, если что». «Вам. Мне?» Я собираюсь ответить что-то еще более гадкое, но тут дверь широко распахивается, и в комнату влетает Леша, главный режиссер канала. Тертые джинсы, футболка с зигзагообразным рисунком, никогда не снимаемая бейсболка, вечно усталые глаза и порывистые движения. «Ты готов, насекомое?» – интересуется Леша. «Я здесь не для того, чтобы выслушивать оскорбления, на всякий случай, говорю я». Ты, когда начинаешь говорить, смотри в камеру, а не в фонарь над ней. Он не снимает. Снимает камера. Я в курсе. Ты в курсе. А на прошлой неделе кто-то лупил глазами, как стрекоза. Ты про хижняка? Не беси меня. Он расстегивает на мне пиджак и оттягивает рубашку. Вроде бы штробить не будет. Это они специально так свет поставили, чтобы... Чтобы что? Испортить шоу, поиздеваться надо мной? Не знаю. Я хлопаю себя по бёдрам. «Придумай ответ сам, а?» «Не смотри больше на фонаря». Он поправляет бейсболку, придирчиво осматривает меня, как осматривают манекен, прежде чем поставить его в витрину. Заходит сзади, поправляет волосы. «Вроде ничего. Роберт, когда гарнитуру повесит поправь ему волосы, а то он у меня топорщился в прошлый раз». «Хорошо», — отзывается Роберт, словно из ниоткуда. «У тебя нет успокоительного?» Санокса? что то я волнуюсь. Я пристально на него смотрю. Скушай конфетку. Он разворачивается на пятках и убегает, чуть не столкнувшись в дверям с девушкой, которую я раньше не видел. Татьяна, мы первую подводку исправили. Десять минут до эфира, сообщает голос из динамиков. Какие исправления, верещу я, я еще текста не видел. В суфлёре уже исправлено, не волнуйся, хлопает меня по плечу Таня. Я машу на нее рукой, Беру со стола зефир в шоколаде, откусываю и кладу обратно. Подходит девушка с наушниками. Я покорно скидываю пиджак. Она крепит к поясу джинсов в приемник. Все вокруг начинают лихорадочно обмениваться бумажками, тараторить, перебивая друг друга. Динамик сообщает о пятиминутной готовности, и я чувствую, как нарастает пульс. Кто-то сует мне в руку список видеоклипов и карандаш, которым я ставлю галки. Кто-то еще протягивает передатчик, который будет торчать у меня в ухе и связывать с аппаратной. Потом все дружно покидают гримерку, а колдплей завывают «in my place, in my place», а я прикрываю глаза, чтобы снять напряжение. Когда, наконец, в комнате не остается никого, кроме Гули и Вовы, я закуриваю, подхожу к Вове и, не зная, что мне, собственно, нужно, зачем-то обреченно спрашиваю. «Где мои подводки?» «На, подведись!» Он протягивает мне зажженный косяк. Делаю две глубокие затяжки. Треснувший был мир собирается в единое целое. «Ведущий слышит меня?» — звучит в ухе. «Слышу». «Ведущий на площадку!» — командует та, что живет у меня в ухе. Быстро преодолеваю коридор между гримеркой и студией, вспрыгиваю на невысокий подиум, мажу взглядом по трём снимающим меня камерам, по гостевым креслам в одном из которых ёрзает чувак из префектуры, в другом — лидер рэп-банды Олова, взорвавший на прошлой неделе YouTube песней «Москвы не будет». Семь, шесть, пять... Неужели Наташа сегодня не придёт? Секунды до эфира буквально залипают. Какого чёрта Лобов стравил меня с хижняком прямо на собрании? Хочет слить? Четыре, три, две... Первое предложение подводки. Какое первое предложение подводки? Сердце начинает бешено колотиться, стучать в висках, запястьях, глазных яблоках. они успели перегнать мне видео. Достаточно ли яркий суфлер, или как в прошлый раз? Эфир! Добрый вечер, страна! Здесь Андрей Миркин и программа «Городские новости». Пульс успокаивается, замедляется, стихает. Я четко вижу суфлер. На этой неделе нас поразила новость о необычайных испытаниях, которые третий день продолжаются в районе Нового Арбата. Специалисты из ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» разгоняют тучи над Москвой с помощью уникального прибора – люстры Чижевского. Давайте посмотрим сюжет. «Ты особенно не разгоняйся на мэрию, сам понимаешь», – говорит Ухо, пока идет видео. «Нам пресс-секретарь этого черта из префектуры грозил судами, если будет, как он выразился, провокация. Кивни, если понял». «Остроты нет».